Карл Чапок. Война с саламандрами. Часть 10. На далеком острове Танамаса капитан Вантох обнаружил неизвестных науки животных гигантских саламандр. Одинокий капитан полюбил смышлёных зверьков словно собственных детей. Вернувшись на родину в Чехию, Вантох встречает друга детства миллиардера пана ГХ Бонди. Вместе они создают могущественный синдикат Саламандра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 Мировые державы используют саламандр не только в целях мирного строительства. Они вооружают этих животных, чтобы саламандры отстаивали их государственные интересы на просторах морей и океанов. Однако люди просчитались. Саламандры начинают против них войну, затапливают страны и континенты, отвоевывая себе жизненное пространство. Человечество так и не может объединиться против общего смертельного врага. Людская цивилизация – обречена на уничтожение пан повандра берет вину на себя наш пан повандра уже не служит швейцаром в доме гх бонди теперь он как говорится почтенный старец который может спокойно пожинать плоды своей долгой и хлопотливой жизни в виде маленькой пенсии Но разве может хватить каких-нибудь двух-трех сотен при теперешней военной дороговизне? Хорошо еще, что иной раз выловишь рыбку другую. И вот сидит пан Повандра в лодке с удочкой. Бывает, на удочку попадается плотва, а когда и окунь. Вообще рыбы стало больше, верно, потому что реки теперь куда короче».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 Теперь он тоже человек в летах, этот Франтик. Служит, слава богу, младшим чиновником на почте. Не зря он, значит, так усердно изучал географию. А степеняется помаленьку, думает о нем пан Повандра, спускаясь в своей лодочке вниз по реке к мосту легионеров. А вот у самой воды уже стоит сын и машет ему рукой. Пан Повандра направил лодку к берегу. Клюет Уху, плохо. Поедем вверх, что ли? Ой, какой славный воскресенье. Что нового в газетах? В общем, ничего, папаша. Вот только читал я, будто саламандры уже до Дрездена докопались. Стал бы немцы кою, и ж значит уже и Германия исчезла с лица земли. Ой, шума сколько поднимало, ужасно да и только. Все у них и армия, все солдаты. Да нет, против Саламандра немец не устоит. Я еще знаю этих Саламандр. Помнишь, я тебе их показывал, когда ты вот таким был. Смотрите, папа клюет. О, нет, просто малек. Вот так, значит, и Германия туда же. Да, теперь уж ничего не удивишься. А сколько раньше крику было, когда саламандры топили какую-нибудь страну. Ну, пусть это было всего лишь какая-то там Месопотамия, Китай, а все газеты только об этом писали. Теперь-то уж спокойнее стали. Привыкает человек, что поделать. До нас не дошло, и ладно. Вот только бы дороговизны такой не было. К примеру. Сколько сегодня просят хотя бы за этот кофе? Ужас. Вот. Правда, Бразилии тоже исчезла под волнами. Да. Нет, все-таки сказывается. Сказывается, когда затапливают такой кусок земли. И Египет под море ушел, и Индия, и Китай. Ой, подумать только. Черное море достигает теперь северного полярного круга. А говоришь, Саламандра уже в Дрездене? В шестнадцати километрах. Ага. Почти вся Саксония уже под водой. Я был там как-то с паном Бонди. Ой, богатейшая земля, Франтика. А вот не сказать, чтобы у них там хорошее питание было. А в общем, славный народ. Куда лучше вот этих Прусаков. В Пруссии тоже больше нет. Ну и ничего удивительного. Не люблю я Прусаков. А зато французу... Ой, француз теперь хорошо, когда немц не стало. Да не очень, папаша. А? Добрая треть Франции уже под водой. о, -о, -о да да-да-да-да, у нас... То есть у пана Бонди был один француз, слуга, Жаном звали. Ой, бабник был, срам один. А ну, понимаешь, к добру не ведет, легкомыслие-то. Зато в десяти километрах от Парижа они разбили Саламанту. а Два армейских корпуса саламандр уложили. О, это верно. Француз, он всегда добрый солдат был. Наш-то жан тоже спуск не любил давать. И не пойму, откуда при вот него что бралось. Духами от него разил, как из парфюмерной лавки. Но когда он дрался, то дрался на совесть. Только два корпуса Саламандра. Это маловато. Строго говоря, люди умели лучше воевать с людьми. А с саламандрами возятся уже 12 лет, и все лишь готовят более выгодные позиции. Вот в мои молодые годы, ой, ой какие битвы бывали. Ой, вот, к примеру, Франчик, вот тут 3 миллиона солдат. И там три миллиона солдат. Ой, кортеч, пулеметы, му, штыки. Да не могут люди идти в штыковую атаку под воду. Вот, в том-то и дело. опусти ты людей на людей. Ай, рот разинишь, чего они натворят. Ой, да что вы знаете о войне? Лишь бы она не перекинулась сюда. Знаете, когда имеешь детей... Как подумаю, что Морженко... Это как это сюда? К нам? В Прагу, что ли? Вообще к нам, в Чехию. Я думаю, что если они уже под Дрезденом... ты, умник! Да как же они идут до нас, доберутся? Через наши <смех> горы-то? Да хотя бы по Лабе. А потом по Вултаве. Ай, скажет тоже по, по Лабе. Сплошь горы, до да камни... Нет, нет, сюда Саламандров не пройти. У нас положение хорошее. У Швейцарц тоже неплохо. А знаешь, это ведь замечательно выгодно, что у нас нет никаких морей. Кто нынче морями владеет, несчастный тот человек. Но ведь море теперь доходит до Дрездена. Да там немцы, это уж их дело. А к нам Саламандры, конечно, не доберутся. Горы. Подумаешь, город. Вы же знаете, что в Гватемале они потопили целый горный хребет. Ай, не говори глупость, ну франти. Ну то в Гватемале, а то у нас. Ладно, попаш, пусть будет по-вашему, но как подумаешь, что эти твари потопили уже около пятой части всей земной суши? Ну только у моря. Дурачок, а больше то нигде. Ничего ты не смыслишь в политике. Ты э, вот те государства что расположены у моря, ведут с ними войну. А мы нет. Мы нейтральное государство. Как же они могут на нас напасть? Ну, понял. И, и, и помолчи, пожалуйста. Помолчи, пожалуйста. из тебя я ничего не поймаю. Над рекой стояла тишина. На поверхности Вултавы уже легли длинные нежные тени деревьев, Страшилецкого острова, на мосту звенел трамвай, по набережной разгуливали няньки с колясочками и благопристойные, одетые по-воскресному, люди. — Папа? — Ну что? — Это не Сом? Вон там. — Где? — Вон. Там, под кустом. Вон. Там, под кустами, это сом? Да, да нет, там... Это... Это... Это не сом, Франтик. Пойдем домой. Это конец. Какой конец? -сал Саламандра. Значит, они уже здесь. Пойдем домой. Значит, конец. Вы здесь дрожите. Что с вами? П -п Пойдем домой. Мне холодно. Мне холодно. Этого только не доставал. Понимаешь, теперь конец. Значит, они уже добрались сюда. Господи, как холодно. Мне бы домой. Я вас провожу, папочка. Ну, а чего так холодно? Я вас поддержу, папа. Иди. Ну, слишком поздно, конец, Франтик. Это они, это это я, это я. Так и знаешь, что я во всем виноват. Если бы я тогда не пустил капитана к Пану Бонни, ничего бы не случилось. Да ведь ничего и не случилось, папа. Ты да не понимаешь, ведь это конец, ясно, конец света. Теперь и сюда придет мой раз, Саламандри уже здесь. И это все наделал я. Не нужно было пускать капитана. Пусть люди узнают, пусть они узнают когда-нибудь, кто виноват во всем. Ерунда! Выбросьте это из головы, папаша. Это сделали все люди. Это сделали правительство, сделал капитал. Все Ваньте. хотели иметь побольше саламандров, все хотели иметь побольше саламандров, все хотели на них заработать. Мы тоже посылали им оружие и всякое такое. Мы все виноваты. Это конец света. Ой, не надо мне было докладывать об этом капитане, что-то мне все время говорила, не докладывай, но я подумал, быть новым капитан даст мне на чаек, а да он и не отдал. И вот так за здорово живешь, человек погубил весь мир, я знаю, я хорошо знаю, что нам пришел конец, я знаю, что все это сделал я. Я хотел бы только одного. Я хотел бы только, чтобы меня простили, чтобы Марженко внучка простила Марженко, Марженка, внучка. Это я сделал. Это я. Автор беседует сам с собой. И ты это так оставишь? Вмешался тут внутренний голос автора. Что именно? Так и дашь пану Помандре умереть? Видишь ли, в конце концов, пан Повандра немало пожил на свете, ему далеко за семьдесят. Это ему не скажешь, дедушка, дело не так плохо, мир не погибнет от сломадры, человечество спасется. Послушай, неужели ты ничего не можешь для него сделать? Ну хорошо, я пошлю к нему доктора, он его воскресит, он поправится, он еще будет качать внучку Марженку на коленях, старческие радости, господи. Хорошенькие радости. Он будет прижимать к себе ребенка и бояться, да, бояться, что Морженке в один прекрасный день придется бежать, спасаясь от клокочущей воды, которая неотвратимо поглощает весь мир. Охваченный ужасом, он будет шептать. «Это я сделал, Морженко. Это я». «Слушай, ты в самом деле хочешь дать погибнуть всему человечеству?» «Не спрашивай, чего я хочу. Думаешь, по моей воле рушатся континенты? Думаешь, я хотел такого конца?» Это простая логика событий. Могу ли я в нее вмешиваться? Я делал, что мог. Своевременно предупреждал людей. Ведь журналист X, это был я. Я взывал, не давайте саламандрам оружие и взрывчатых веществ. Прекратите сделки с саламандрами. Все приводили тысячи, безусловно, правильных экономических и политических доводов, доказывая, что иначе поступить нельзя. Я не мог их переубедить».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 Этого хотела торговля, промышленность и техника. Хотели политические деятели и военные. Вот и сын Повандра говорит, все мы виноваты. Еще бы мне не жалко человечество. Но больше всего мне было жалко его, когда я видел, как оно само неудержимо стремится в бездну. Прямо плакать хотелось, кричать, махать обеими руками, как если бы ты увидел, что поезд идет под откос. Теперь уж не остановишь. Саламандры будут размножаться дальше... Будут все больше и больше дробить старые континенты. Ну ладно, оставим это. Ты не знаешь, что делает сейчас Марженка? Марженка? Ну думаю, думаю, играет в Вышеграде. Ей не сказали, что старый Помандр умер, сказали, дедушка спит. Ну и она не знает, чем заняться. И ей ужасно скучно. Что же она делает? Скорее всего, пробует кончиком языка достать кончик носа. Вот видишь.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 Почему бы и саламандрам не начать между собой войну? Уж причина найдется. Вот, смотри, здесь европейские саламандры, а там африканские. Постой, постой. Постой, погоди минутку. Это правда. Было бы чертовски странно, если бы они не додумались до этого. Теперь я понимаю. Достаточно взглянуть на карту мира. М -м -м -м. Здесь, где-то на восток от Африки... Затонула мифическая Лемурия. Вот Суматра, а немного западнее – островок Танамаса, колыбель Саламандр. Да, и там владычествует король Саламандр, духовный лидер Саламандр. Там еще живут Тапа Бойз, капитана Вантоха, исконные тихоокеанские полудикие Саламандры. Вся эта область называется теперь Лемурией. Та другая область, цивилизованная, европеизированная и американизированная, современная и технически зрелая, это Атлантида. И там теперь диктаторствует Верховный Саламандр. Великий завоеватель, разрушитель континентов. Любопытнейшая личность. Слушай, а он в самом деле Саламандра? Нет. Скажу по секрету, Верховный Саламандр человек. Во время прошлой войны он служил фельдфебелем. И так значит Атлантида и Лемурья. Лемурия. Лемурия лемурам. Долой и народцев Атланта. Ура! Атлантида Атлантом. Смерть грязным дикарям лемурам. Атлантида Атлантом. Смерть грязным дикарям лемурам. Атланты презирают лемуров и называют их грязными дикарями. А лемуры фанатически ненавидят атлантских саламандр и видят в них осквернителей древней чистой исконной саламандренности. В заливе Тигра, недалеко от того места, где некогда был Багдад, туземные лемуры нападут на атлантов, якобы оскорбивших национальные чувства лемуров. В результате начнется война. Естественно. Да. Начнется мировая война Саламандр против Саламандр. Во имя культуры и права. ЛЕ ДОЛОЙ НАРОДЦЕФА ТЛАТОВ АТЛАНТИР АТЛАТОВ СМЕВЕТЬ ГРЯЗНЫМ ДНЕКАР統-лему complete И во имя истинной саламандренности. Слышите в небе Рома рассказ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 до одной. Это будет вымерший рот. От них останется только старый энингенский отпечаток на скале. Окаменялость. Андриас Шейхцири. А что же люди? Люди? А, да, правда. Люди. Ну, они начнут понемногу возвращаться с гор, на берега того, что останется от континентов,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 Этого я уже не знаю. Карл Чапок написал роман «Война с Саламандрами» в 1936 году. Адольф Гитлер узнал себя в образе верховного Саламандра и объявил писателя своим личным врагом. В час ночи 30 сентября 1938 года премьер-министр Великобритании Невил Чемберлин и премьер-министр Франции Эдуард Даладье заключили с рейхсканцлером Германии великим фюрером и верховным саламандром Адольфом Гитлером и премьер-министром Италии не менее великим саламандром Бенито Муссолини Мюнхенское соглашение, в результате которого Чехословакия была оккупирована фашистскими саламандрами в марте 1939 года. Карл Чапок не дожил до этого. Он умер в рождественскую ночь 25 декабря 1938 года. Его брат, писатель Йозеф Чапок, уничтожен в немецком концлагере. Перед приходом фашистских саламандр вдова Карла Чапока, актриса Ольга шайн закопала архив писателя в саду в пригороде Праги. Фашисты не нашли его, и архив сохранился. Вы слушали десятую, заключительную часть радиоспектакля по мотивам романа Карла Чапака «Война с Саламандрами». Роли исполняли Мадлен Джибраилова, Наталья Трехлеб, Ирина Киреева, Валерий Баринов, Евгений Князев. Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Андрей Ярославцев, Андрей Данилюк, Павел Баршак. Текст от автора читал Кирилл Пирогов. Автор инсценировки и режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Шандер Калыш. Текст песен Валентина Дегтева. Редактор Жанна Переляева.